В капиталистических странах масонство поощряет развитие тенденции, согласно которой законным социальным инструментом должна рассматриваться собственность. При этом использовать ее следует прежде всего установив над торговлей и промышленностью контроль особых и узких корпораций, отождествляющих собой экономическую, а тем самым прямо или косвенно – политическую власть. Примечание. Карпи, цитатное сочинение, страница 133-135. Так звучит проза, на которой говорят магистры масонства. От лозунга «свобода», «равенство», «братство» они перешли к прямой апологии прибыли, диктата монополий во всемирном масштабе. Такова эволюция идей тех,